Глава 62. е Милада. Если целью крали было вызвать мою ревность, то ее выпад пролетел мимо цели. Я могла с уверенностью сказать, что Тихомиров с ней не спал. В его верности у меня не было сомнений. Мои страхи были связаны с тем, что когда-нибудь он может решить вновь расстаться, приняв это решение в одностороннем порядке. Время, что мы провели вместе, многое для меня прояснило. Тихомиров давал обещания. Я верила, что каждый из них он сдержит, потому что хорошо его знала. И в том, что в его жизни не будет других женщин, я не сомневалась. Отпустив обиды, я приняла реальность такой, какая она есть. Тихомиров любит меня, любит по-настоящему. Если мужик любит, другие ему не нужны. Да и не ведут себя так дерзко те, кто был в его постели. Секс с ним не дает никаких прав. Тихомиров в этом отношении всегда был жесток. Я стала исключением только потому, что к сексу примешались сильные чувства. Он не обязан был хранить мне верность после развода, как и я ему. Глеб уверен, что у меня были полноценные отношения с Бертом. Он никогда не поднимет эту тему, хотя я знаю, что ему наша связь неприятна, ведь там были свидания, чувства, эмоции. В том, что Тихомиров таскал в свою постель баб, он сам признался, как и в том, что там не было чувств. Больно ли мне об этом думать? Неприятно, потому что в отношении Тихомирова я ужасная собственница. Девицу, стоящую напротив нас, я откуда-то знала, но не могла вспомнить, где ее видела. Прежде чем Глеб заговорил, я улыбнулась и где-то глубоко в душе пожалела глупую девчонку, п о с м е в ш у ю провоцировать Тихомирова. Она плохо знала Глеба, только этим можно было объяснить ее выпад. Вас, кажется, Ольга зовут, если я правильно запомнила имя. Олеся. С ее губ исчезает вызывающая улыбка, потому что Тихомиров умеет растоптать взглядом и тоном голоса. Олеся. В его тоне не было раскаяния. Он всем своим видом дал понять, что не собирается запоминать ее имя. Нас с вашим отцом связывает бизнес. Только бизнес, жестко подчеркивает. Я не терплю, когда кто-то без моего позволения пытается нарушить личные границы. к л е п г о ворит спокойным, ровным голосом, но это именно тот случай, когда лучше бы он кричал. Я был неприятно удивлен, когда вы появились с отцом в Москве на встрече инвесторов. Такого договора между нами не было. Кстати, в качестве кого вы там присутствовали? Девушка теряется. Она не ожидала, что ее покусают. За красивой картинкой и толстым кошельком не разглядела жесткого мужика. Она не смогла ответить на вопрос, хотя несколько раз пыталась что-то не с в я з а н н о произнести. Она хотела привлечь внимание Тихомирова, и, видимо, отец не смог отказать любимому чаду, а тут ее за это распекли, да еще и при подруге. Только из уважения к вашему отцу я не выставил вас за дверь, но очень надеюсь, что этого больше не повторится. Обдает таким холодом. что девчонка отступает назад. Еще два шага и она может о с т у п и т ь с я и покатиться с лестницы. У меня тоже есть дочь. Переводит взгляд на Варю. Я с удовольствием занимаюсь ею дома, но на переговоры с собой не таскаю. Не ставьте больше своего отца в неловкое положение. Я не собиралась ставить Глебу в упрек его грубость. Некоторых людей лучше сразу окатить холодной водой, чтобы они перестали творить глупости. Надеюсь. Этот урок Олеся запомнит надолго. Идем. Клеп смотрит на меня, из глаз исчезает стужа. Приобняв за талию, ведет вниз. Он ни разу больше не взглянул на Олею с и ее подругу. Уже в машине пристегнув ф а р ю в детском кресле, он садится за руль, но не спешит заводить двигатель. Напряжен. Веришь? Глядит перед собой, сжимает руль так крепко, что белеют костяшки пальцев. Верю, легко, не задумываясь. Я люблю тебя. Тянется ко мне, взрывается пальцами волосы. Лада, я никогда не предам, не обману. Один раз я тебя потерял по своей глупости. Я лучше сдохну, чем пройду через это еще раз. Мне никто в этой жизни, кроме тебя, не нужен. Он мог этого не говорить. Я и так все знаю, вижу, чувствую. Глеб сожалеет о своих поступках. У меня тоже были страхи, но они прошли, а Глеба до сих пор держит. Никому из нас не было легко от расставания. Едем обедать? – спрашивает Тихомиров. Нужно поспешить, а то в а р и сейчас закатит скандал. Выезжаем на дорогу. Впереди охрана, позади тоже машина с охраной. Глеб рассказывает, что о л е с я дочь брата губернатора. Как подозревает Тихомиров, тот ведет губернаторский бизнес. Мне не очень интересно, кто такая о л е с я Я интересуюсь другим вопросом. Глеб, почему ты усилил охрану? Что происходит? Вопрос не успевает слететь с моих губ, как раздается свист тормозов и на нас вылетает фура.